Часть первая. Глава первая. Дождь хлестал в окна упругими струями, а она сидела в кафе и вот уже полчаса ждала вечно и всюду опаздывающую Кирюху. Злости не было. Во-первых, привыкла, а во-вторых, тут было хорошо: мягкие полосатые диванчики, запахи выпечки и рабочий кондиционер. Сиди в тепле и уюте, и любуйся видами продрогшего от дождя Питера. — Простите, пожалуйста. Тихий голосок выдернул из плена мысли ни о чём. Рядом стояла девочка, совсем кроха, лет пять. настоящая куколка, так и хотелось потрепать по густым льняным волосёнкам. А можно мне тоже тут посидеть, пожалуйста? А в чистых глазищах это, пожалуйста, сияет голубыми неоновыми буквами. Людочка, вот ты где, к ним подбежала молодая, ухоженная женщина. Ох, извините, это её любимое место, не уследила. И виновато улыбнулась, искренне и по-доброму. Милолика ответила, а по сердцу легонько так остриг иглой провели. У них с папой тоже любимое место было, и тоже у окна. Он книжку обычно читал, а Милолика больше улицу разглядывала. Никогда не надоедала. Горячий бок фарфоровой чашки обжег пальцы, и физическая боль прогнала боль душевную. С приходом осени память об отце начинала беспокоить особенно часто. Ну что вы, садитесь. Подхватив свой заказ, Милалика освободила столик. Ей не трудно, а о Кирюхе тем более всё равно. Женщина рассыпалась в благодарностях, а девочка расцвела улыбкой. Хорошенькая такая. Быстрым шагом Милолика направилась прочь. Капли чая обжигали ладонь, а мысли о ребёнке сердце. Последние несколько лет при виде колясок и таких вот милых крох она всё чаще задумывалась о собственном. Часики тикали. Ей двадцать семь. Немаленькая уже. Ну а то, что одна. Папа вот её вырастил, пока Дарья Мироновна, мамаша её вечно молодая, по чужим постелям скакала. Ничего вроде, за двоих справился. И это сорокапятилетний мужчина. Остановившись у столика в самом закутке, Милолика решила подождать там. Через 10 минут воздушные колокольчики тихонько тренькнули, и в зале появилась эффектная блондинка. Огромные каблучищи, кроваво-красная юбочка и улыбка до ушей. Ох, не иначе как очень важное дело это новый кавалер. Милок, посетители кафе вздрогнули. Её кирюха была вся такая острая и яркая, как термоядерная вспышка. Вот ты где. Кира резво подскочила к ней. Господи, да как она вообще держится на таких ходулях? И это юбка супермини. Милалика даже поёжилась. Смотреть холодно. Пробки, зайка, бросила небрежно. схватила меню и бегло пробежалась по списку На маникюренные алые коготки застучали по лакированной поверхности А я уже думала, что тебя очередной волчара за хвостик ухватил Почти десятком милок Погоди-ка Быстро оформив заказ, Кира полезла в сумочку и достала свой любимый гаджет Смотри, какие очаровашки Под нос сунули планшет с надкусанным яблочком на крышке Милалика убрала за ухо выбившуюся светло-русую прятку и внимательно глянула на экран. Опять он. Руслан Александрович Серов, новый альфа и кумир всех оборотней стаи от мала до велика. Кирюха не являлась исключением, а Милолика вынуждена была лицезреть мужественное лицо волчьего секс-символа минимум несколько раз в месяц. Улыбающийся Серов смотрел на неё всякий раз, стоило Кире включить персональный компьютер. Перебор, конечно, но ставят же девочки на заставке фото известных личностей, особенно если они обладают такой внешностью, что хочется мечтательно вздохнуть. Рядом с подтянутым зеленоглазым мужчиной стоял другой, почти такой же рослый и широкоплечий. Твёрдая линия подбородка и характерный александровский нос свидетельствовали о близком родстве. Это Владислав, сводный брат Руслана, подсказала волчица. Мила старательно морщила лоб, вспоминая, в каком из малочисленных разговоров об оборотнях она могла слышать это имя. Жизнь стаи её не интересовала, а Кира из деликатности старалась обходить эту тему стороной. "Ой, мать, ну ты даёшь", фыркнула волчица. "Помнишь, я тебе рассказывала, как старый альфа сначала породистую суку окрутил, а через несколько лет пару встретил? И вот оно, дитя любви. Любви, как же, животной похоти, так будет честнее". Он уже три года в бетах похаживает, вещала Кира, пока она внимательно разглядывала Владислава. Как вернулся с Лондона в Париже и своих, так прямиком в замок Руслану. Прыг, а то ты рад. Видела бы наша корга, повторно бы удавилась. Прости, Господи. Коргой Кирюха величала мать Руслана. Это милолика помнила. Ну так вот, подруга отложила планшет в сторону и торжественно произнесла: Уважаемая Милалика Павловна, позвольте пригласить вас на празднование семилетней даты успешного нахождения шикарной альфячей задницы в кресле руководителя компании Зелёный берег. Нет. Но у него и правда отличная жопа, обиделась подруга. Можно было бы посмеяться, но хотелось встать и бежать из кафе как можно дальше. Кира опять вздумала тащить её в озёрки, а Милалике и одного посещения за глаза хватило. Потом ещё год кошмары мучили. Она вздохнула и энергично растёрла лицо ладонями. Кирюх, ну правда, ты же знаешь, чем моё посещение стаи закончилось. Да и вообще, может у меня планы. Халёные ручки скрестились, подпирая шикарный бюст. Кирюха приняла угрожающую стойку. Это какие, например? Ну, познакомиться с кем-нибудь или просто почитать книжку. А голод от шестимесячного воздержания тело требовало ласки. Но после Леонида охоты нырять в Омут с головой не было. Хватило ей одного подводного камня с накладными ресницами и длиннющими ногами. «Познакомиться, говоришь? А ну-ка, дальше глянь. Под нос опять сунули планшет. Кира стукнула ноготком прямо под фото двух мужчин на фоне шикарной агроусадьбы. Помнишь, я тебе говорила, что Руслан не такой, как его отец, а? Помнишь? О, да, она хорошо помнила. Этот разговор происходил минимум раз в месяц, когда подруга очередной раз прямым текстом говорила, что квартира у Милалике дыра дырой и нуждается в замене. Намекала на финансовую помощь стаи. Смешно. Если они начали признавать полукровок, то это не значит, что примут в свои ряды и квартирона. Ну что? Откуда-то издалека пробился к ней довольный голос подруги. Дизайн сайта у них, конечно, полный отстой. «Милолика!» Рычание волчицы мигом отбило охоту слезать с темы. "Это бред", Милалика еще раз перечитала несколько строчек под фото. "Приглашать людей в озорке, даже под предлогом дня рождения компании. Серова не хватило ресторанов Питера?» Волчица устало вздохнула, прямо как мамочка, вынужденная в который раз объяснять ребенку прописную истину. "Милая, бизнес бизнес-партнеры иногда ходят друг к другу в гости, представляешь?" А ещё мир не стоит на месте, всё меняется, и стая давным-давно плотно сотрудничает с людьми. Да, мы по-прежнему не распространяемся о своих особенностях. Тут Тутки разделала кавычки пальцами. Но Руслан очень прогрессивный лидер в отличие от его отца. А твой дедуля и его дружки были самыми настоящими ублюдками. Сейчас за такую выходку можно получить от Альфы вызов на дуэль. А помнишь, как мы с тобой познакомились, а? Железный аргумент, которому мало что можно противопоставить. Милалика всё помнила, и даже очень хорошо. А ну-ка прекрати считать салфеточки в салфетнице. Вижу, что помнишь. Милок, ну хватит уже отговорок. Бойфренда у тебя нет, работа за пятки не кусает. Пожалуйста, ради меня. И вот куда ей деваться от этих глаз легендарного кота из Шрека? Подруга искренне хотела показать стаю с самой лучшей стороны, но как переделать детские воспоминания, когда твою пусть и нелюбимую уже мать чуть не изнасиловали на виду у всех? Кирюш, я Милалика проглотила окончание фразы. Нет, это просто выше её сил. Да и какой смысл отказываться? Лелеять детские страхи про злых призлых оборотней и при этом считать одну очень языкастую волчицу своей лучшей подругой, Бредил не Руслан. А она? Да и потом, Кира же ей весь мозг чайной ложкой выскребет, и ещё год будет припоминать. Милалика решительно набрала в грудь воздуха и сдалась. Пойду, но только ради тебя. Кира расцвела победной улыбкой. Ты не пожалеешь, малышка.